Интермедия 4. Сумрачное воинство В домах, близлежащих старой башни, что стоит на улицу Торговой площади, завершились обыски. Сумрачные воины не нашли заинтересовавших их молодых людей и удалились ни с чем, приведя в ярость своего командира. Но не только это вывело из себя вечно спокойного мага-чтеца, а угроза исходящая от этих молодых господ встреченных на рынке та самая звериная составляющая, которую он безошибочно определял в людях, отмеченных великой магической дланью именно за ними он охотился исполняя специальный указ имперской коллегии верховного магистрата. это была непонятная угроза, невиденная им ранее. Маг-чтец всегда запросто определял зверя внутри человека, но не в этот раз, и даже несмотря на то, что у встречной парочки не было защитных артефактов, отводящих его читающий взгляд. Уже утром ему предстоит неприятный разговор с державинным Гаврилой Романовичем, статским советником третьего ранга коллегии тайного сыска срединных княжеств. Магу-чтецу, ловцу и великолепному поисковику придется объяснять вельможе, что люди скрылись в неизвестность. Придется доложить, что подозреваемым помогли успешно покинуть пределы княжества посредством портала неизвестного происхождения. Взяв в руки графин с крепчайшим и позолоченный кубок, граф поднялся из-за стола и прошел к камину. Его привлекли языки огня, колеблющиеся словно в гипнотическом танце. Может, это какой-то намек, ведь маг-чтец всегда видит то, что другим видеть не дано. Видеть в каждом движении, в любом действии и предметах, не говоря уже о людях. Правда, защищаться от его пронизывающего взгляда уже научились те немногие заинтересованные, скрывающие свою вторую личину. Они успешно применяют амулеты и артефакты, попадающие в Вольный град с той стороны Великой реки Итиль, поэтому распознать иной человека становится все труднее. В дверь постучали, оторвав граф от раздумий созерцаний. «Яков Велимович, разрешите?» — почтительно осведомились снаружи. Встрепенувшись, словно от наваждения, Маг-чтец просканил ближайшее окружение за дверью. «Входите, Иван Дмитриевич!» – откликнулся хозяин кабинета, узнав в визитюре Бухгольца, как по голосу, так и по результатам проверки его магического рисунка. Яков Велимович Брюс, командир отряда Сумрачного воинства Вольного Града, вернулся за свой рабочий стол и отложил в сторону бумаги, над которыми работал. Граф никогда не забывал перевернуть их, действуя по давно выработанной привычке, предупреждающей нечаянный интерес со стороны посещавших его лиц. Исполнив этот своеобразный ритуал, он сел в высокое кресло и сосредоточил внимание на входящем. Иван Дмитриевич Бухгольц, его первый заместитель, вошел и остановился в середине кабинета. Чуть поклонился, как и подобает аристократу, вошедшему к вельможе выше его по статусу и должности. Хозяин кабинета кивнул ему в ответ и с удовлетворением отметил безукоризненный внешний вид своего заместителя. Черный костюм с двумя позолоченными рядами пуговиц, как и всегда, чистый и великолепно отглажен. Ножные именной шпаги прижаты к бедру, придерживаемые правой рукой в соответствии с этикетом. На левое плечо наброшена уставная накидка, а ее половины ворота закреплены на правом плече специальной бляхой. Она имеет инкрустацию в виде перевернутого человека без кожи и несет информацию о статусе. Рукоять пистоля прикрыта ею, а в свободной руке, согнутой в локте, граф держит черную маску зверя, похожую на вепря. Одним словом, все соблюдено согласно внутреннему уставу сумрачного воинства. Завершив осмотр внешнего вида вошедшего, граф Брюс вопросительно приподнял бровь, глядя в глаза своего заместителя. «Мастер, вас уже ожидают внизу», — доложил бы и еще раз поклонился. «Выпейте со мной», — хозяин кабинета жестом приглашения указал на стул у стола. Заместитель прошел и сел, а граф Брюс взялся за графин с рубиновой жидкостью. Он разлил содержимое в два кубка и чуть подвинул один из них к Бугольцу, который принял его, положив маску в вепре перед собой. Я не увидел у них агрессии, как у остальных перевертышей с того берега. Хозяин не поддержал начатую заместителем тему. Вот поэтому я и не сразу среагировал, а только спустя время, задумчиво добавил он, продолжая размышлять о наболевшем, вместо того, чтобы говорить о пойманном магии перевертыши. Узников уже обработали в пыточной замке и ожидали командира, о чем и доложил заместитель. «Что-то новое?» — коротко спросил граф Буггольц, посмотрев на свой кубок и не решаясь первым сделать глоток крепчайшего. Граф Брюс приподнял кубок, ожидая заместителя того же, а дождавшись, сделал глоток. Заместитель тоже пригубил крепчайшего, глядя на своего командира, и они оба отставили кубки. «Вот здесь» — хозяин кабинета постучал по листку указательным пальцем. «Здесь я составил психологический портрет разыскиваемых. Вы говорили с хозяином башни?» «Да-с», кивнул заместитель. «Мальчишка, некий граф Мстиславский». Бухгольц вынул из внутреннего кармана документы положил перед собой. По его словам, некие господа внесли за него отступные, чем оплатили проживание на полгода вперед. Он их не знал и никогда ранее не встречал. Бухгольц протянул командиру отчет. Показания подтвердили служители бастиона, что состоит в ведении коллегии с иской наказания. «Хорошо», — командир встал с места. «Поставьте за ним доглядчиков, мало ли что». Но не повторяйте сегодняшних ошибок, не давите и не злоупотребляйте частыми допросами. Только догляд. Он взял в руки свою маску змеи. Зачем вы будоражили покой местных, зная, что люди из башни ушли порталом? У нас и без того много ненавистников среди горожан, а вы только добавляете масла в огонь. Да, согласен, переговорствовали. Согласился Бугольц и тоже встал. Но эти действия прописаны протоколом, так что, добавил он неуверенно, бойцы воинства действовали... «А, поразмыслить?» — Осек его командира, надел маску сумрачного воинства. «Они только-только появились, так откуда у них знакомство среди соседей? А о друзьях, сведущих, о их планах я вообще умолчу. Искать их теперь не сыскать, если они укрылись в чёрных городах или на ничейных землях многочисленных княжеств по ту сторону Великой реки. У нас там только осведомители и доглядчики непроверенные, что за денежку малую всякую ерунду донесут. Но с этим пока ладно». Он снял свою шпагу со спинки кресла и начал надевать ее перевесть на себя. «Ты знаешь, что один из них теперь владеет защитным амулетом?» «Откуда?» — изумился заместитель. «Так вот, теперь знай». «Эм, позвольте уточнить, а о какой принадлежности?» — забеспокоился кольц «Самый, что ни на есть, высокой!» — командир отряда сумрачного воинства поправил ножны и надел свою накидку на плечо. «Статского советника коллегии тайного сыска срединных княжеств, причем высшего ранга и без всякой привязки к личности». Магические способы не помогут определить подлинность артефакта и выявить его обладателя-самозванца, что делает поиски еще сложнее, — добавил хозяин кабинета. — Вот такс, мой друг, вот такс. А теперь пойдемте пообщаемся с пойманным. — Слушаюсь, ваше сиятельство, — щелкнул каблуками заместитель и поспешил открыть дверь кабинета для своего командира. Они вышли в коридор, где двое охранников выпрямились по стойке смирно. Прошли до спуска в подвалы, в свете факелов добрались до пыточной камеры, следуя узкими коридорами скрытых ходов в стенах замка. Граф Яков Велимыч Брюс посмотрел на закованного узника, подвешенного за ребра над потухшей жаровней. Ошейник и кандалы, заклейменные магическими печатями, не позволили бедолаге обернуться в звере, посему он перенес все пытки в образе человека. Господин, главный палач сумрачного воинства, поклонился командиру. Только мы ничего вразумительного он не поведал. Нигде жил все время не про княжество с двуликим населением, И про графство, взятое незаконно, не про земли, присвоенные в обход имперского указа в восточных территориях, доложил он результаты истязаний. — Так уж и ничего, — переспросил граф, подходя ближе к висящему узнику. — Чуть спустите его, чтоб голову не задирать. В глаза хочу посмотреть этому зверю двуликому. — Язык себе откусил гаденыш, пока мест был под личиной зверя, а мы и не приметили, — пояснил палач, исполняя наказ командира. Зазвенели звенья цепей, проходя через кольца в стене и поэтому продолжали пытать вместо того, чтобы в рот ему заглянуть?» отреагировал граф раздраженно и посмотрел в глаза узника. «И последний вопрос. Пока вас не зумуровали, вы хоть что-нибудь знаете о двух странных перевертышах? Взамен ты умрешь легко и безболезненно. Тивка и снятие магического блока будет достаточно», предупредил Брюс. «Ты же можешь снять блок?» Человек беззвучно засмеялся вместо ответа, демонстрируя присутствующим обрубок языка и поливая свою грудь кровью, хлынувшей изо рта. Командир сумрачного воинства Вольного Града смотрелся в него пристальнее и просканировал обрывки образов, посетивших разум пытаемого перевертыша. «Все ясно. Это безумный фанатик», задумчиво произнес граф Брюс. «Кроме слухов столетних, ничего. Значит, нам не о чем беспокоиться?» — спросил он как бы всех, но вопрос адресовал узнику на цепях. «Но хоть образом покажи, кто они?» «Нет?» «Ну ладно», — он обернулся на палача. «Замуровывайте, только ошейник снимите, пусть дольше мучиться. «Посмотрим, сколько ты проживешь под личиной зверя, которому свобода нужна больше, чем сама жизнь», прошипел змеей, приблизившись к лицу измученного пленника. Бедолага с ужасом уставился на человека под маской змеи, приговорившего ее к ужасной, долгой и мучительной смерти. И действительно, вторая личина возьмет верх над человеческой, и будет жить гораздо дольше. А задолго до смерти он превратится в живой скелет, что вводит в темноте каменные ниши, и царапает холодные камни могилы сломанными кровавыми когтями, мечтая только лишь умереть. Командиры зам покинули пыточную камеру, вернулись назад в кабинет. «Отряди проверенных людей из с перевертышей на поиски», начал давать указания граф Брюс, как только они вошли. «Пусть прикинутся перебежчиками, ну или еще кем. Черным искателям наказ дай денег, пообещая с ними обвинение кому-нибудь замеченным в спекуляции контрабанте артефактов с того берега». «Мне нужны эти двое до того, пока их вторая сущность не проявилась, и пока слухи о двоих неизвестных перевертышах не дошли до стен имперского замка». «Так точно, будет исполнено», — отрапортовал бог Гольц. «Но чем опасны слухи?» — поинтересовался он, чуть понизив голос. «Я увидел отголоски какого-то забытого пророчества в глазах нашего пленника», — пояснил командир. «Нужно посмотреть летописи и найти информацию о нем в нашей клановой библиотеке». Добавил хозяин кабинета, откинувшись на спинку кресла и отрешенно глядя куда-то в потолок. Продолжение следует. Текст читал пожилой ксеноморф.